Глава 28. Спасибо, вздохнула дама, пытаясь привести себя в порядок. Вы мне очень помогли. Давайте знакомиться. Софья Михайловна, Виола представилась я. Лучше без отчества. Надо вызвать врача и отнести больную в комнату. Мы её не поднимем, а доктору я сейчас позвоню, сказала Софья. Елизавета, н е особенно крупная. Оценила я вес художницы. Однако вы правы, нести её на руках тяжело. Но если мы подсунем под неё плед, то довезём её на нём куда надо. «Гениальное решение!» — похвалила меня Софья. «Принесу накидку, она шёлковая, хорошо поскользит по паркету». С задачей перевозки спящей иллюстраторши мы справились за четверть часа и даже положили её на кровать. «Фу!» — выдохнула Софья. «За тяжкий т р о т мы определённо заслужили по чашечке кофе. Со сливочками». «Спасибо, что-то не хочется», — пробормотала я. Собеседница засмеялась. «Сама не люблю здесь что-либо пить или есть. Пойдёмте ко мне, я живу этажом выше. Какую книгу вы хотите иллюстрировать?» «Детскую», — ответила я. «Вы подруга-козлёнок?» «Двоюродная сестра», — уточнила Софья. «Может, знаете, почему Елизавета Петровна ненавидит издателя Леонова?» Осторожно спросила я. «За пять минут не расскажу», — ответила Софья. «Пошли наверх». Мы поднялись по лестнице и очутились точь-в-точь точь такой же квартире, как у Елизаветы, только это б ы л а с хорошим ремонтом и безукоризненной чистотой, р а д о в а л а глаз. Навстречу вышел красивый рыжий кот. «Персик, знакомься!» — велела ему хозяйка. Персик подошёл ко мне и сел у ног. «Вы ему понравились», — подчеркнула Софья. «Персик не к каждому человеку приближается. а г р е с с и и он никогда не проявляет, просто уходит». Беседуя о коте, Софья привела меня в столовую, которую объединили с кухней. И я увидела стеллаж с книгами Виоловой. Наверное, на моём лице появилось растерянное выражение, потому что хозяйка засмеялась. «Не ожидали?» Не. — ответила я. — Вы меня узнали. — Конечно, сразу, — подтвердила Софья Михайловна. — Всегда п о к у п а я ваши новинки. Давно хотела сказать Арине в и л о в о й «Пишите чаще». — Постараюсь, — улыбнулась я. — Вы мне понравились с первой встречи, — вдруг произнесла Софья. — Мы виделись ранее, — заморгала я. Софья Михайловна подошла к столику и включила чайник. «Знаю, что вы не любитель кофе». «Наверное, не стоит говорить о напитках в каждом интервью», — вздохнула я. «Но корреспонденты задают одни и те же вопросы». «Я профессор, доктор наук, историк», — уточнила Софья. «В своё время получила предложение вести программу на радио. Она называлась «Вечерний разговор с учёным». «Арина Виолова пришла ко мне после выхода своей первой книги, подарила мне издание с автографом». Хозяйка подошла к шкафу, вынула один томик и раскрыла его. «Вот, видите?» «Действительно. Мои каракули». Удивилась я. Чайник щелкнул и отключился. Софья вернула книгу на место и достала из серванта коробку конфет. «Вы, интересно, говорили, в отличие от многих знаменитостей, не корчили из себя н е весь что, з а д о р н о смеялись, ответили на все вопросы. Признаюсь, я не была обожательницей криминального чтива. «Если какой-то автор дарил мне свой детектив, то я никогда не приносила его домой. Да и те, кто работает в жанре полицейского романа, ко мне попадали редко. Только по договору с издательством. Но вы понимаете». «Оплаченный эфир», — кивнула я. «Рекламная акция». «Авиолова мне понравилась», — повторила Софья, ставя передо мной чашку с крепко заваренным чаем. «Поэтому я прихватила ваше творение». И вот во что это вылилось целый шкаф теперь. Зачем вам, Елизавета? Только честно. «У нее есть сестра», — начала я к о з л ё н о к Аленушка», — поморщилась хозяйка. Таковы настоящие ф а м и л и я и имя матери известного издателя Леонова. Удрав из дома в юном возрасте, она изменила паспортные данные стала Елизаветой Петровной Леоновой. И что забавно, потом вышла замуж за Ивана Леонова. А я её двоюродная сестра. Почему Алёна присвоила себе имя Лизы? Из зависти. Ей всегда хотелось оказаться на месте старшей сестры. Но на это надеяться не стоило. Так она хоть в паспорте Елизаветой стала. Не спрашиваю вас, с какой целью вы расспрашиваете меня. Хорошо знаю, ваш муж владелец агентства, которое занимается благим делом, помогает невинно осуждённым обрести свободу. Дмитриев в еёном возрасте сам стал жертвой ложного обвинения. Я сделала глоток чая. «Вы хорошо подкованы». Софья пододвинула ко мне вазочку с дорогими конфетами. «Да, я читала вашу биографию. В Америке издатель сделал бы из вас национальную героиню, девочка, которую воспитывала, м а ч е х о д в о р н и к чья юность прошла в мутье полов, а позднее в занятиях с глупыми детьми, чьи головы она вбивала з н а н и я немецкого языка. Дочь уголовника превратилась неожиданно для всех, В писательницу. Это пример для обездоленных детей. А у Елизаветы — сестры Алены, иначе судьба сложилась. Буду называть их именами, которые они от родителей получили. Господь целует некоторых младенцев в первую секунду их жизни, и человечек обретает талант. Почему Бог выбирает одних и не замечает других? Людям ответ неведом. Дитя растет, подчас оно рано демонстрирует способности, а порой только к концу жизни. осознаёт своё предназначение. У голубей не родятся орлы, у людей иначе. Великий поэт Сергей Есенин родился у простой крестьянки, а из потомков Пушкина никто не поднялся до высот Александра Сергеевича. К таланту должно прилагаться трудолюбие. Увы, они редко идут рука об руку. Мой папа и отец Елизаветы с Аленой — братья. Семьи наши самые простые, никаких деятелей культуры в роду не было. Сплошные крестьяне. А потом... пролетарий и вдруг у петра появилась Лиза, которая с двух лет уверенно держала карандаш и прекрасно рисовала. Успех настиг девочку в детском саду.уда т приехала съемочная группа т е л е в и д е н и я чехословакии у нее было задание сделать репортаж о том как работают детские учреждения в СссР. и н о с т р а н ц ы увидели лизу восхитились ее талантом и у них получилась лента о незаурядном ребенке. Что тут началось? На семью со смешной фамилией Козлёнок накинулись все тогдашние СМИ и телевидение. Девочка уникум, художник, необыкновенный талант. Родители растерялись от такого напора. Потом пришла международная слава. Лиза вместе с родителями проехала по всем странам социализма. Её приглашали ещё Китай, и Франция. Всех уже не помню. Девочка приезжала с выставкой своих картин. Они всегда вызывали интерес, хорошо продавались. Денег семье не платили. Принимающая сторона знала, что валюту отнимут в посольстве, а вот подарки не отбирали. Поэтому назад семья возвращалась туго набитыми чемоданами. Вещи, техника потом продавались. Петр и его семья стали очень обеспеченными. У Лизы с Аленой разница в несколько лет. Когда на старшую обрушилась слава, младшую отдали нам. Алена редко жила у себя дома. Родители ею не занимались. Им было некогда, они с Лизой по миру летали. А моя мама не испытывала ни малейшего желания пости племянницу мужа. У неё было четверо своих детей. Нина Сергеевна уставала, а тут ещё Алёна под ногами вертелась. Чужой девочке доставались под затыльники. В школе она сидела на последней парте, получала свои тройки и слышала от учителей. Старшая сестра талантливая, трудолюбивая, а ты лентяйка. Младшая донашивала вещи за Лизой, Алёне редко что-то новое покупали. День рождения, Новый год, 1 мая. Все праздники племяшка отца у нас молча в углу возилась со старой куклой. д е в о ч к а никто не интересовался. Никто и не заметил, как она выросла. Мы тогда жили в другом месте. Дома наши стояли рядом. Алена курсировала между двух квартир. Если её у нас нет, значит, она дома. И наоборот. Тихая, смирная, запуганная школьница отличалась маниакальной аккуратностью. моя мама переделала ей для ночевки кладовку в ней раньше хранили банки с домашними консервами В комнатенку еле-еле влезла узкая кроватка и табуретка последняя служила тумбочкой. Моя мать постоянно злилась п е т ь т копа за границам со своей бабой раскатывает повезло ему с л и с к о й а мне куда закатку спрятать но устроить алену было негде кроме коморки в квартире три комнаты 16 11 10 метров кухня 5, в большой жили родители самой маленькой я и настя средние два наших брата а куда алену деть